там его и вообще не знают Ну здравствуй ещё раз сказал жихарь, усаживаясь поудобнее. В наинче попоччу тебя предивной сказкой, перенитой у неведомых островных людей, что гораздо в воинских искусствах и благородных понятиях. Сказка, конечно, странная и печальная. Вот послушай. Однажды перед наступлением нового года эры Дзисё четверо друзей собрались в бане фуроси, чтобы снять усталость прошедшего дня и смыть грехи прошедшего года. Один из них по имени Такамасу Хирамон был составителем календарей и любил, как говорится, время от времени украсить своё кимоно гербами клана Фудзивара. Ну, то есть <смех> выпить. Другой служил церемониймейстером князю Такеда и звался Оити Минаноско. Он тоже был мастер полюбоваться ранней весной, как пролетают белые журавли над проливом Саругасима. То есть опять же выпить. Третий из приятелей был знаменитый борец сумотории по имени Сумияма Синзен. И как все борцы, всегда находился в готовности омочить рукав, а то и оба, первый уросой с листьев пятисотлетней криптомерии, а проще говоря, выпить как следует. Четвёртый подвязался на сцене театра. Но под псевдонимом Таканака Сен Забура он тоже частенько после представления позволял себе понаблюдать восход полной луны из зарослей молодого бамбука что опять-таки означает пригубить чарку Распарившись в бочках с горячей водой, друзья решили предаться общему для всех пороку. Молодой Такамасу предложил выпить трижды по три чарки нагретого сока. Холостому мужчине доступны все развлечения, сказал он. Но даже и ему вечерами становится тоскливо без жены. Сегодня я твёрдо намерен заключить брачный контракт с госпожой Хедеримару, что живёт за восточным храмом. И поэтому должен быть трезв и почтителен. Нет, вскричал великан Синдзэн. Не три, а девять раз по три чарки следует нам выпить перед тем, как начну я готовиться к состязаниям в Киото, потому что с завтрашнего дня мой сенсей запретил мне даже проходить мимо питейных заведений. Молодые повесы решили уважить знаменитого борца и последовали его предложению. После двадцать седьмой чарки, когда составитель календарей уткнулся носом в миску с соевым соусом, церемониймейстер ойти вспомнил, что кому-то из пирующих надо отправляться в Киото, от чего-то решили, что это именно такамасу. бедного составителя календарей погрузили в проходящую в нужном направлении повозку заплатили вознице и растолковали ему что избранница та камасу живёт за восточным храмом и вот вместо того чтобы пойти к возлюбленной живущей в родном эдо несчастный отправился в киото где разумеется тоже был восточный храм Очнулся-то Камасу. Вроде бы в доме госпожи Хидаримару. Те же циновки, та же ниша в стене, те же полки с изображениями Эбису и Дайкоку. Только женщина была другая. Шея длинная, стройная, разрез глаз четкий, линия волос над лбом естественна и красива, зубы не вычернены, как полагается замужней женщине. На ней три платья с короткими рукавами из двойного черного шелка с пурпурной каймой по подолу. Изнутри просвечивает выштый с золотом герб. Звать ее Идуми Сан. Увидал Токамасу красавицу.